Глава 11. Мистер Дюбоа был раздражен. Он гневно разорвал письмо Адельфортскину на кусочки и выбросил в корзину для мусора. Потом, вспомнив об осторожности, выудил обрывки из корзины, черкнув спичкой и они превратились в пепел. Он пробормотал себе под нос. Что за идиотки эти женщины? Где здравый смысл, благоразумие в конце концов? Впрочем, мрачно подумал мистер Дюбуа, когда это женщины могли похвастаться благоразумием? Чего нет, того нет. Этим их недостатком он сам не распользовался, но сейчас, как неблагоразумно, сам он принял все меры предосторожности. Если миссис Фортескью позвонит, ей скажут, что его нет». Собственно, Адель Фортескью звонила уже трижды, а теперь еще и написала. Кстати говоря, письмо это еще хуже. Чуть подумав, он подошел к телефону. «Можно попросить миссис Фортескью?» «Да, мистер Дюбуа». Через минуту он услышал ее голос. «Бивиан, наконец-то!» «Да-да, Адель, но будь осторожна. Откуда ты говоришь?» «Из библиотеки». «Уверена, что в холле никто не подслушивает». «Почему кто-то должен подслушивать?» «Мало ли, полиция еще в доме?» «Нет, сейчас их здесь нет». «Вивиан, дорогой, как все это ужасно». «Да-да, я тебя хорошо понимаю, но учти, Адель, мы должны быть осторожны». «Конечно, дорогой». «Не называй меня дорогой по телефону, это опасно». «Ну, Вивиан, это уж чересчур. Сейчас все друг друга называют дорогой». «Да-да, ты права. Вот что, не звони сюда и не пиши». «Но, Вивиан...» Пока все не утихнет, понимаешь, мы должны быть осторожны». «Ох, хорошо», — в голосе слышалась обида. «И еще, Адель, мои письма, ты ведь их сожгла?» После секундного колебания Адель Фортескью сказала. «Конечно, я же тебе сказала, что сожгу их». «Тогда все в порядке. Ладно, я вешаю трубку. Не звони мне и не пиши. Придет время, я дам о себе знать». Он нажал на рычаг, задумчиво потер щеку. Это секундное колебание ему не понравилось. Сожгла она его письма или нет? Женщины, все они одинаковые, обещают письма сжечь, а сами оставляют их на память. М да, получать письма это женщины любят. Он старался соблюдать осторожность, но бывает, как не старайся. Несколько писем Адель Фортескью он все-таки написал. Что в них? Обычный дребедень, мрачно подумал он. Но нет ли там слов или фраз, которые в полиции, если захотят, истолкуют так, как им это выгодно. Ему вспомнилось дело Эдди Томпсон. Вроде бы в его письмах ничего компрометирующего нет, но на сто процентов он не уверен. Тревога не унималась, только росла. Допустим, Адель не сожгла его письма до сих пор. Теперь-то у нее хватит у моих сжечь. Или они уже в руках полиции. Интересно, где она их держит? Наверное, в своей гостиной наверху. В этом оляповатом шкафчике мишра под Людовика XIV. Что-то она ему говорила насчет тайного ящичка. Тайный ящичек. Полиция, слава богу, и не такие тайны раскрывает. Впрочем, сейчас полицейских в доме нет, так сказала Адель. Были с утра, но теперь все уехали. Пока они, скорее всего, искали возможные источники яда, как он мог попасть в пищу, и едва ли обыскали комнату за комнатой. Для этого им нужен ордер или хотя бы разрешение хозяев, И если не терять времени... Перед его глазами ясно возникла тисовая хижина. Скоро сумерки. Подадут чай либо в библиотеке, либо в зале. Все соберутся внизу. Слуги будут попивать чаёк в комнате для прислуги. Наверху не будет никого. Он проберётся через сад вдоль тисовой изгороди. Отличное укрытие. Потом откроют боковую дверку со стороны террасы. Её забирают только на ночь. Получит минуту, и проскользнет незамеченным наверх. Ревиан Дюбуа задумался, а что делать дальше? Припиши полиция смерть Фортескью сердечному приступу или чему-то в этом роде, что вполне естественно. Тогда он был бы спокоен. А так, береженого бог бережет. Мэри Доуф медленно спускалась по широкой лестнице. На минуту остановилась у окна между этажами, через которое день назад увидела, как приехал инспектор Нил. За живой изгородью эстиса мелькнула фигура мужчины. Наверное, это ланслот Фортескью, блудный сын. Отпустил машину у ворот и пошел садом. Вспомнить старые добрые времена перед встречей с семьей. настроенной скорее всего, враждебно. «Что ж», — подумала Мэри Доуф, — Этому Лансу можно посочувствовать. С полуулыбкой на губах она спустилась в холл. Там ей встретилась Глэдис, горничная, которая даже подскочила от неожиданности. «Я слышала, кто-то звонил по телефону. Кто это был?» – осведомилась Мэри. «Ошиблись номером, им нужна была прачечная». Глэдис почему-то запыхалась, будто после бега. А до этого звонил мистер Дюбуа хотел поговорить с хозяйкой. «Понятно. Мэри прошла через холл. Повернув голову, бросила. «По-моему, пора пить чай. Вы еще его не подавали? А что, мисс, уже половина пятого? Без двадцати. Подайте чай, будьте так любезны». Мэри Доуф прошла в библиотеку. Там на диване, недвижно, глядя в огонь камина, сидела Адель Фортескью и перебирала пальцами маленький кружевной платок. Капризным тоном она спросила. «Где чай?» «Сейчас принесут», — ответила Мэри Доуф. Из камина на решётку выкатилась брёвнышко. Мэри Долф наклонилась и водрузила его на место щипцами. Подложила ещё немного дров и добавила угля. При появлении Гладис на кухне раскрасневшаяся миссис Крамп, месившая тесто в большой кастрюле, окрысилась на неё. «Колокольчик в библиотеке звонит и звонит. Где это ты, милая, болтаешься? Чай пора нести». «Несу, несу, миссис Крамп!» «Уж Крампу от меня сегодня достанется!» пробурчала миссис Крамп. «Получит он у меня взбучку». Глэдис прошла в буфетную. Бутербродов она не сделала. Не сделала и не будет. Вот так-то. И без этого господа с голоду не помрут. Два пирога, печенье, ячменные лепешки, мед, свежее, не магазинное масло. Обойдутся и без бутербродов. Некогда ей было кромсать сало да помидоры, и все тут. А миссис Крамп чуть не лопнет от злости. И все потому, что мистер Крамп куда-то уехал. «А чего не уезжать, раз человека выходной?» «Правильно сделал, что уехал!» «Чайник кипит! Вот-вот крышка отвалится!» — крикнула из кухни миссис Крамп. «Будешь ты этот чертов чай готовить или нет?» «Бегу!» Кинув на глаз горстку чая в большой зварной чайник, она вылила в него кипяток, поставила оба чайника на внушительный серебряный поднос и понесла его через весь дом в библиотеку, где водрузила на столик около дивана». И сразу же за другим подносом, на котором стояла сладкая. Холли она едва не выронила поднос из рук. Это неожиданно заурчали старинные часы, готовясь отбить четверть часа. В библиотеке Адель Фортескью встретила Мэри Долф недовольным вопросом. «Куда все подевались?» «Сама не понимая миссис Фортескью. Мисс Фортескью недавно вернулась, а миссис Персиваль, кажется, пишет письма в своей комнате». «Письма, письма!» продолжала Адель сварливо. «Эта женщина только и знает, что писать письма. Вот уж точно, представительница своего класса. Для нее праздник, когда кто-нибудь умирает, или у человека какое-то горе. Какая мерзость, противно!» «Я скажу ей, что чай готов», тактично пробормотала Мэри. Она направилась к выходу, но в дверях ей пришлось отступить. В комнату вошла элен Фортескью. «Как холодно!» Элейн поюжилась и, бухнувшись в кресло у камина, стала тереть руки перед языками пламени. Минутку. Мэри постояла в холле. На одном из сервантов она увидела большой поднос с пирогами. Холле заметно потемнело, и Мэри зажгла свет. Ей показалось, что из верхнего коридора доносятся шаги Дженнифер Фортескью. На лестнице, однако, никто не появился, и Мэри поднялась наверх сама. Персиваль Фортескью с женой занимали изолированные комнаты в одном крыле дома. Мэри постучала в двери гостиной. Миссис Персиваль считала, что в дверь нужно обязательно стучать, за что Крамп презирал ее еще больше. Из комнаты раздалась деловито «Войдите!» Мэри открыла дверь и негромко объявила «Сейчас подадут чай, миссис Персиваль!» К своему удивлению, Дженнифер Фортескью она застала в верхней одежде, Та как раз разоблачалась, снимала длинное пальто из верблюжьей шерсти. «Я не знала, что вы куда-то уходили», — сказала Мэри. Миссис Персвелли еще не успела перевести дух. «Просто была в саду, вот и все. Дышала воздухом. Но на улице очень холодно. Я с радостью спущусь к камину. Центральное отопление могло бы работать лучше. Пусть кто-то скажет об этом садовникам, мисс Доллс». «Скажу», — пообещала Мэри. Бросив пальто на спинку стула, Дженнифер Фортескью вышла из комнаты следом за Мэри. На лестнице Мэри пропустил её вперёд. Холли Мэри опять-таки к своему удивлению заметила. Поднос со сладким стоит на прежнем месте. Она уже направилась в буфетную кликнуть «Глэдис». Но тут в дверях библиотеки появилась Адель Фортескью и раздражённо вопросила. «Нам собираются что-нибудь подавать к чаю?» Мэри быстро подхватила поднос и внесла его в библиотеку. Расставила тарелки и вазочки со сладким на низких столиках у камина. Когда выходила с пустым подносом в холл, в дверь позвонили. Положив поднос, Мэри сама пошла открыть дверь. Если это, наконец-то, блудный сын, любопытно будет на него посмотреть, ведь он совсем не такой, как остальные Фортескью. Открыв дверь, она увидела перед собой ускалитшего брюнета, вопросительно поджавшего губы. «Мистер Ланселот Фортескью?» – осведомилась она. «Он самый». Мэри глянула ему за спину. «Вы с багажом?» «Такси я отпустил. Это все, что у меня есть». Он поднял среднего размера спортивную сумку на молнии. Ощущая легкое удивление, Мэри понимающе произнесла. «А, так вы приехали в такси?» «Я уж подумала, пришли пешком. А ваша жена?» Ланс строго ответил. «Жена не приедет, по крайней мере, в ближайшее время». «Понятно. Проходите, пожалуйста, мистер Фортескью. Все в библиотеке пьют чай». Она подвела его к двери библиотеки и там оставила, а про себя подумала. Этот Ланселот Фортескью очень интересный мужчина. Тут же пришла другая мысль. Наверное, она не первая, кому Ланселот Фортескью казался очень интересным. «Ланс!» — Элэйн бросилась ему навстречу, обхватила шею руками и стала тискать его, забыв обо всём на свете, словно школьница, чему Ланс заметно удивился. «Здравствуй!» «Да, это я, собственной персоной». Он мягко высвободился из её объятий. «А это Дженнифер?» Дженнифер Фортескью смотрел на него, во все глаза сгорает от любопытства. «К сожалению, Валь задержался в городе», – объявила она. «Сами понимаете, столько свалилось дел. Отдать все распоряжения, обо всем договориться. Кто еще это сделает? Все на его плечи. Вы даже не представляете, каково нам сейчас». «Да, вам сейчас очень тяжело». Ланс сочувственно кивнул. Он повернулся к дивану, где с намазанной медом лепешкой сидела женщина. Сидела и спокойно разглядывала его. «Садель, вы, конечно, не знакомы?» спросила Дженнифер. «Представьте знакомы», пробормотал Ланс, беря Адель Фортескью за руку. Он посмотрел на нее сверху вниз, и ресницы ее затрепетали. Она отложила лепешку, которую держала левой рукой, и слегка пригладила волосы. Машинально, по-женски. Просто потому, что в комнате появился видный мужчина. Низким бархатным голосом она сказала. «Сядьте рядом, Ланс». Она налила ему чашку чаю. «Я очень рада, что вы приехали. Нам так нужен ещё один мужчина в доме». «Я готов оказать любую посильную помощь», – предложил Ланс. «Вы уже знаете. Впрочем, наверное, ещё нет. В доме была полиция. Они считают? Они считают?» Она не договорила и надрывно вскрикнула. «Ох, как это ужасно! Ужасно!» «Я всё знаю». Голос Ланса звучал строго, но с сочувствием. «Они встретили меня в аэропорту». «Полиция?» «Да. И что сказали?» Но Ланс развел руками, как бы не желая вдаваться в подробности. «Объяснили, что произошло». «Его отравили», — проговорила Адель. «Вот что они считают и не скрывают этого. И отравление не пищевое, не пищевое, а вполне умышленное. Его отравил кто-то. И мне кажется, правда-правда, что они подозревают кого-то из нас». Ланс вдруг одарил ее быстрой улыбкой. «Пусть об этом голова болит у них», – успокоил ее он. «А вам зачем беспокоиться?» Но какой умопомрачительный чай, настоящего английского чая, давно не доводилось отведать. Вскоре его настроение передалось окружающим. Адель неожиданно спросила. «А ваша жена? Разве вы не женаты, Ланс?» «Женат. Жена сейчас в Лондоне. Но, может быть, вам лучше привести ее сюда?» «Посмотрим. Время есть». Уклонился от прямого ответа Ланс. «Вообще-то, Пэт, ей хорошо и в гостинице. Но ты не думаешь, — вдруг вмешалась Элейну, — что ты же не считаешь, какой роскошный шоколадный пирог?» — перебил ее Ланс. «Придется попробовать». Отрезав кусочек, он спросил. «А тетушка Эфи еще жива?» «Да, Ланс, жива. Она ест у себя в комнате и вообще к нам не спускается, но чувствует себя сносно. Только странная какая-то стала». «Она всегда была странная», — заметил Ланс. «Пожалуй, после чая я к ней поднимусь». «В её возрасте», — пробормотала Дженнифер Фортескью, «ей бы самое время перебраться в какое-нибудь заведение, где за ней будут как следует ухаживать». «Помоги, Господи, любому заведению для престарелых дам, которая даст приют тётушке Эфи», — шутливо произнёс Ланс. Потом добавил. «А кто мне открыл дверь? Этакая якобы застенчивая скромница». Модель удивилась. «Разве вам открыл не краб дворецкий?» «Ах, да, я забыл он сегодня выходной. Но про Гладис не скажешь. Голубые глаза, — взялся описывать Ланс. Пробор посередине, ангельский голосок, тихоней-тихоней. Но а что за всем этим скрывается, лучше не говорить». «Это, — догадалась Дженнифер, — Мэри Доуф. Она у нас вроде домоправительницы, — пояснила Эллен. «Особенно сейчас». «Хозяйство она ведёт неплохо», — заметила Адель. «Да», — задумчиво согласился Ланс, — «судя по её виду, так оно и есть». «Но она ещё тем хороша», — добавила Дженнифер, — «что знает своё место, не берёт на себя больше, чем ей положено». «Благоразумная голубка Мэри», — заключил Ланс и отрезал себе ещё кусочек шоколадного пирога.